Глава 43. Спасибо, что приехал. Положив на мое плечо унизанную кольцами руку, благодарит мама. Ее глаза блуждают по моему лицу, пытливо выискивая на нем что-то, известное только ей одной: Мы видимся нечасто. Это не ее вина и не моя. Это, черт возьми, моя жизнь, такая, какая и есть. Все сложилось не так, как мы все предполагали. Но с того дня, когда Марат позвал меня за собой, я не изменил бы ни единого своего выбора. Это сделало меня черт одиноким, да. Пожалуйста, отвечаю рассеянно, глядя поверх ее головы на полупустой холл нашего дома. Я вырос в этом доме. Это было в другой жизни. С тех пор я сам по себе. Это было до того, как в моей жизни появилась Тина. Когда моя дикарка смотрит на меня, она видит только меня самого. Даже в нашу первую встречу она забрасывала меня дерьмом, не забывая рассматривать ног до головы своими колючими, такими мятежными глазами. Красивая и раздражающе притягательная. На ней был черный фартук и белая футболка. А ещё брезгливая гримаса. Блять, кажется, я взбесился и влюбился мгновенно. Глядя на то, как она демонстрирует Фариде и Мире Джафаровой своё помолвочное кольцо, прячу тупейшую улыбку. Оно такое здоровое, что носить его каждый день будет неудобно. Но у меня немного слетели тормоза, когда я выбирала для неё украшения. Даже моя мать шокирована размахом. Это смахивает на новую фамильную коллекцию. Тем не менее, моя бережливая невеста вообще потребовала вернуть всё это назад, чем сильно разозлила. Я сказал, что если она не напялит вещиться на себя немедленно, выброшу их в форточку. Она сделала, как велено. Спасибо, чёрт возьми. Забрав у Фариды руку, Тина прячет её в воздушных складках своего платья, оглядываясь через плечо и ища меня глазами. Я здесь. С этого дня я не выпущу тебя из виду ни на одну секунду, так и знай. Её обеспокоенные глаза перепрыгивают с меня на мою мать. Прикусив губу, она отворачивается, прямая и напряжённая. Втягиваю воздух через нос. Проследив за направлением моего голодного взгляда, мама прочищает горло и, понизив голос на последнем слове, просвещает. «Тебе ведь не обязательно жениться». Переведя на неё глаза, выгибаю бровь. «В самом деле?» — усмехаюсь я. Мой голос звучит резко, а челюсть напрягается. От того, что она вдруг посчитала, будто Тина из тех девушек, которой можно заделать ребёнка, подарить кольцо, притащить на семейный ужин, а потом, блядь, передумать. «Да, послушай». Быстро продолжает она, бросая косые взгляды на свою невестку. «Брак — это серьёзный шаг. И если вопрос в... в... в... Я женюсь в конце месяца, — повторяю прохладно. К этому моменту я прошу тебя смириться, полюбить мою невесту и прекратить подсовывать мне других. Я прошу тебя узнать её лучше, потому что сейчас ты не знаешь о ней ничего, кроме того, что её отец — учитель английского в какой-то там школе». «Сын! — вздыхает она. — «Эта девушка тебе не ровня, даже несмотря на... на то, что я долбанный отщепенец в этом доме и в собственной семье. Её имя Тинатин, Обрываю и вкратчиво продолжаю. Очень советую убедиться в том, что она никогда не услышит подобного дерьма ни от тебя, ни от кого-то ещё, потому что если это случится, я буду очень зол. Это понятно?» Горделиво качнув головой, моя мать объявляет. «Как скажешь». «Благодарю», — раздражённо бросаю, вешая на локоть пальто Тины. Я не хочу, чтобы она знала о том, что при всех моих деньгах и всём остальном, ни один гость на сегодняшнем вечере не стал бы искать со мной разговора. Все они вообще стараются держаться от меня подальше, и слава, блядь, Богу. Я патологически не выношу разговоры. Иду к ней, пересекая холл. В распахнутых карих глазах, устремлённых на меня, вижу тревогу и ещё какую-то адскую мешанину. Я знаю, что ей нужно. Но не собираюсь это обсуждать. Подойдя, упрямо беру её за руку, объявив. «Нам пора». Тина не сопротивляется, послушно следуя за мной. Отведя её в сторону, останавливаюсь. Запрокинув сердитое лицо и глядя на меня снизу вверх, она упорно молчит, очевидно, опасаясь того, что, если раскроет свой ротик, я заткну его очень быстро и просто. Именно это сообщают ей мои собственные глаза. Она научилась понимать меня без слов, и это радует. «Повернись и надень пальто». Прошу, предлагая ей одеться. Поджав губы, она резко разворачивается и просовывает руки в рукава. «Отлично», — буркаю я, набрасывая пальто на её плечи. Сжав их ладонями, смотрю на вход поверх увенчанной маленькой короной головы. Прижавшись губами к шелковистой макушке, вижу, как покидает дом Марат в сопровождении своей охраны. Толкнув Тину вперёд, веду её следом. Её каблуки злоуцокают по мраморному полу. Пытаясь поспевать за моими шагами, она чистит, глядя себе под ноги и придерживая рукой юбку платья. На крыльце морозный воздух кусает моё лицо. Январская звёздная ночь обступает нас со всех сторон, рассеянная гирляндами и фонарями. Я не брал пальто, но наш лимузин стоит прямо у парадной двери. Ахмат и два его бойца ждут моих указаний, расхаживая перед огромным каменным крыльцом. «Поехали». Киваю, подводя Тину к машине и открываю для неё дверь.